Ничего, блохи народ закаленный. А чем вы пробирку заткнули? Пробкой. Лучше бы ватой, сказал я. Вата пропускает воздух. Правильно, обрадовался Чесок. Давай вату. А ты, Гжесок, вынимай пробку. Только смотри, чтобы блохи не выскочили. Что мне было делать? Я достал из аптечки вату и протянул Чесаку. Тем временем Гжесок безуспешно трудился над пробкой. Не поддается проклятая!» Слишком туго заткнули. Дай сюда. Чесок отобрал у него пробирку. Марок, у тебя есть пробочник? Мне было уже все равно, и я протянул ему штопор. Чесок начал энергично ввинчивать его в пробку, и вдруг, о ужас, пробирка лопнула. Стекло брызнуло на пол, и по комнате заскакали 105 блох. «Что ты наделал?» – не своим голосом крикнул Гжесок. «Лови их, лови!» «Вся комната в блохах!» – простонал я. «Меня уже кусают!» «И меня!» – заверещал Гжесок. Мы лихорадочно принялись скрестись, но все напрасно. 105 блох – это не шутка. Один Чесок не терял клынокровие. «Перестаньте чесаться, это не поможет!»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 — Извини, мой мальчик, но я должен сказать ему пару слов по делу, не отлагательств. — На карту поставлена судьба искусства. — Знаю, знаю, — сказал я, стараясь не подпускать пана Цедура к пану Фанфаре. — Вы, наверное, пришли за виолончелью. Угадал Мио, — Угадал бомбины Мио, ответил пан Цидур с изысканной улыбкой, стараясь отодвинуть меня в сторону. — Именно это привело меня к вашему бунгало. — Не выйдет, — сухо ответил я. — Виолончели нет. — Как это нет? — поднял брови пан Цидур. Нет, нет, — проговорил я, — потому что потому что пан Фанфара отдал ее склеить. Склеить? Пан дур приободрился. Что за чепуху ты имеешь, пикала бомбина? Да, отдал склеить. Врал я уже на прополую. потому что виолончель треснула вдоль и поперек. Да вот же она! Пан Цедур вырвался из моих рук и подбежал к утляру. Скажи своему маэстро долоросса что я верну ее, как только он выздоровеет. Тифозные не играют на музыкальных инструментах. Не трогайте! Закричал я. Пан Фанфара велел ничего вам не давать. Вы и так обслюнявили у саксофона весь мундштук.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 Приключение второе. Или ужасное и невероятное заключение Марика Пегуса в школе. В тот день я встретил Марика Пегуса у самой школы. Он стоял у ограды с карманным зеркальцем в руках и внимательно себя разглядывал. Ты что? Любуешься собственным отражением? спросил я. Ничем я не любуюсь. Просто смотрю, не появились ли у меня седые волосы. Ответил он, не прерывая своего занятия. Не болтай глупости, рассмеялся я. Разве в твоем возрасте бывают седые волосы? Папа говорит, что от огорчений можно посидеть. Вот я и смотрю, нет ли у меня седых волос. Вы же знаете, как мне не везет. А сегодняшний день, пожалуй, был самым тяжелым днем в моей жизни. С утра одни неприятности. Дежурство, именины нашей руководительницы, переростки. А тут еще мое проклятое невезение. А что это за переростки? Да, это наши второгодники. Им бы надо быть в девятом, а может быть даже в десятом классе. А они учатся вместе с нами в шестом. Они страшно сильные, глупые и злые. Теперь ясно? Ясно. Но ты все-таки расскажи все по порядку. С утра я был очень веселый. Я всегда по утрам веселый. То есть, как говорит пан Фанфара, оптимистически настроенный. Размахивая мешком для ботинок, я влетел в класс и сразу заметил, что Зюзя, Люля и Джессик о чем-то шепчутся. Я подошел к ним. Что за секреты? У нас, Марик, большая неприятность, сказала Зюзя. В чем дело? Бодро спросил я. Мы совсем забыли, что сегодня именины пани Акулусовой. И у нас нет ни подарка, ни цветов. Нет даже цветной бумаги, чтобы украсить класс прибавил Джессик. «Забыли, все забыли!» простонала Зюзя. «А вот они все! Я не забыл!» «Правда?» воскликнула Зюзя. «У меня даже есть подарок! Врешь! Покажи, где?» Они окружили меня со всех сторон. «Здесь!» указал я на мешок. «В мешке? Да, в мешке! Смотрите!» Я развязал мешок и вытащил щенка. Весь класс пришел в восторг. «Ох, какой смешной! Просто чудо! Покажи, как его зовут?» «Типусь!» с гордостью ответил я. Типусь, Типусь, мировой пес! Какой породы? Это бульдог, сказал я. Ему только две недели, и его нужно кормить из бутылки. Дай подержать. И мне, и мне. Ребята вырывали щенка друг у друга из рук. Воспользовавшись этим, Типусь удрал и принялся бегать по классу. Ребята за ним. Наконец его настиг Джессик. Давай сюда, сказал я. Надо его спрятать, а то еще удерет или нашкодит. Он ужасный проказник. Я сунул щенка в мешок. Задохнется, беспокоилась Люля. «Не волнуйся, мешок дырявый». Я пошел на свое место и сунул мешок в парту. В класс бежал Чесок с красной повязкой, дежурного на рукаве. Он нес два больших рулона цветной бумаги. «Бумага, бумага!» — радостно закричали ребята. Казалось, все шло на лад. Подарок достали, бумагу, чтобы украсить класс, тоже. Но злой рок, преследующий меня всюду, был уже на чеку. «Где Марик?» — спросил Чесок. Я подошел. «Марик, сегодня начинается твое дежурство», — сказал он. «Я и так лишь лишний день отдежурил. Держи повязку». При недоброе, я уныло нацепил повязку. Злой рок гнался за мной по пятам. Чем же иначе объяснить, что мое дежурство началось именно в день именин классной руководительницы? Физиономия моя вытянулась. Заметив это, Чесок похлопал меня по плечу. Брось расстраиваться. Всего какую-нибудь неделю. Как-нибудь и дежуришь. Да, но именины. И он да, махнул рукой Чесок. Ченка принес? Принес. Где он? Засунул мешок и спрятал в парту. Порядок. Следи только, чтобы он не удрал. А то при твоем невезении все может случиться. Я прослежу. Ну и не вешай нос. Подарок есть, украсим класс цветной бумагой, и все в порядке. И поменьше думай о своем невезении. Начнешь думать, и все пропало. Да, вздохнул я. Но ты же знаешь, какой у нас класс. А я... На меня и так всегда все шишки валятся. Да еще эти переростки. Ты ведь знаешь, на что они способны. Не бойся, утешил меня Чесок. Паня Кулусову все любят, даже переростки. Она у нас молодец. Увидишь, никакой заварухи не будет». Главное, чтобы прошел гладко первый урок с Пифагором, да еще с Колорадо. Только не связывайся с переростками. Вот, пожалуй, и все. Да, чуть не забыл. Помню о Папкевича. Он ест мел. А сейчас гони всех из класса. Будем делать гирлянды. Вот клей и ножницы. Он вынул их из портфеля. Нужно нарезать бумагу полосками, в два пальца шириной. Потом склеить и скрутить. Гирлянды будут как на балу. — А зачем нам эти гир... гирлянды? — спросил я, шмагая носом. — Гирлянды нужны. В седьмом всегда гирлянды. А чем мы хуже? — «Ну ладно, гирлянды-то это гирлянды", — сказал я, смирившись, и принялся выгонять всех из класса. Чесок мне помог, и все пошло гладко. «А теперь за работу», — сказал Чесок. «Я только сбегаю к сторожу за молотком и гвоздями. Зюзи и Люля нам помогут». Он выбежал из класса, а я принялся нарезать бумагу. Однако не успел я выкроить первую полоску, как в класс вошел переросток с ДЭП. Одну руку он держал в кармане, а другой с загадочной улыбкой поглаживал подбородок. «Ты зачем явился?» — строго спросил я. «Тебя, видно, давно не били?» ощетинился СДЭП. «Когда ко мне обращаешься, говори коллега». Я решил с ним не связываться. «Простите, коллега, забыл». «Коллега так редко стал приходить в класс?» «Тепло», зевнул СДЭП. «Да и скучно мне с вами, сопляками. Мое место в десятом классе, понятно?» «Понятно», вежливо ответил я. «Как печально, коллега, что вам, несмотря на солидный возраст, приходится посещать наш класс». «Это все из-за проделок Пифагора и Дира». Так Сдеп называл директора. Они меня всегда нарочно спрашивают именно то, что я не выучил. Ну хватит, не имею привычки откровенничать с сопляками. Ты новый дежурный? Да, коллега. Побрить можешь? Побрить? Я вытащил глаза. Ведь сегодня минины пана Акулусовой должен же я быть выбритым. Значит, коллега хочет, чтобы я его побрил? Дежурные всегда меня бреют, пожал плечами с Это входит в их обязанности. Ты что, не знал? Нет. Чесик ничего мне не говорил. А он тоже брил коллегу? Конечно, брил! Прикрикнул Сдеп. И довольно неплохо. «Ну, давай быстрей, времени мало». Сдеп удобно развалился на столе за кафедрой и развернул журнал «Панорама». «Ладно», — пробормотал я. «А чем я буду брить?» «Прибор в ящике кафедры. Воду можешь взять из графином если она свежая. Ну, начинай, времени в обрез». Я вынул из стола бритву, мыло, мисочку, полотенце и беспомощно замер перед сдебом. «Ну, что ты стал?» — подгонял меня сдеп. «Завяжи полотенце». Я завязал. «Не так туго, задушишь!» — завертелся сдеп. Я поправил полотенце. «Воду!» Я налил из графина воды в мисочку. Мыло. Я намылил. Бритву. Я схватил бритву и принялся его скрести. Стой. Я остановился. Что таращишься? Крикнул Сдеп. Не видишь, что она тупая? Наточи. Как наточить? На ремне. Есть же у тебя ремень на штанах. Я снял ремень и тут же почувствовал, что у меня падают штаны. Я потянул их, но они снова сползли. Тогда, отчаявшись, я снял брюки, привязал ремень к ручке двери, как это обычно делает отец, и принялся точить бритву. С нетерпеливо поглядывал на меня из-за панорамы. Хватит, брей! скомандовал он. Я поспешно натянул штаны и начал скрести бритвой подбородок с Вдруг с подскочил на стуле. С ума сошел! Что случилось? Ты меня порезал, сопляк! Опять по лицу пойдут, прыщи. Боже мой! Сколько крови! Ну чего ты стоишь? Скорее вату! Перевяжи! Ай, истекаю кровью! застонал он. Я подбежал к аптечке, достал бутылочку йода и вату. Сейчас я коллегу перевяжу, пролептал я. Прыщи будут, рыдал Сдеп. Я намочил йодом клок ваты и прилепил его к подбородку клиента. С взвизгнул и вскочил со стула. Ой, мой подбородок! Что ты наделал, хулиган? Сма смазал йодом. Что? Йод? Ну погоди, я с тобой рассчитаюсь. Ой, мой подбородок, мой подбородок. С громким ревом он выскочил из класса. Я вытер рукавом лоб и вздохнул с облегчением. Но передышка была недолгой. С шумом распахнулась дверь, и в класс сбежала Буба. Здоровенная, на голову выше меня дылда, воображающая себя кинозвездой. У меня душа ушла в пятки. Я с ужасом смотрел на Бобу, а она медленно подошла ко мне и, с кинематографической улыбкой, нежно взяла за подбородок. Я покраснел, но не смел двинуться с места. — Ты сегодня дежурный, Марочек? — ласково спросила она. Я в испуге отшатнулся. — Да. — А тебе что-нибудь нужно? — Догадайся сам. — Понятия не имею. Я отступил еще на шаг. Переросток Боба, заломив руки, стал в позицию умирающего лебедя. — Марочек, сделай Бобочке маникюрчик, — прощепетала она. Я столбенел. «Я — Я? маникюр? Ты что, с ума сошла? Марочек так невежлив с маленькой Бубочкой. А если малютка его хорошенько попросит? Не валяй, дурака! Со злостью оттолкнул я ее. Тоже придумала. Ты не очень-то задавайся!» Буба обиженно выпрямилась. А то как тресну? Сегодня менины пана Акулусовой, и я должна иметь шикарный вид. Но ведь Паня Акулусова не разрешает покрывать ногти лаком, попробовал отбиться я. Красный лак гадость, пожал плечами Буба. Это сейчас не модно. Я признаю только перламутровый. Он не сразу бросается в глаза. И вообще, это тебя не касается. Садись и делай, что велят. А я не стану, закричал я. Убирайся к черту, нам надо класс украшать, понятно? Что? Нахмурилась Буба. Ах ты сопля. Буба решительно толкнула меня к скамье. Я хотел было улизнуть. Но тут тяжелый поступь и вошел в класс помикс второй, в боксерских перчатках. Он взглянул на нас из-под и скомандовал. Буба, мотай отсюда! Он говорил в нос, а если помикс начинает гнусавить, это плохой знак. Не видишь, я делаю маникюр, неуверенно улыбнулась Буба. «Мотай отсюда!» Не глядя на Бубу, повторил Пумикс Второй, совсем гнусаво. А это уже означало, что дело принимает скверный оборот. Прикусив губу, Буба собрала свои маникюрные принадлежности и ленивой походкой направилась к выходу. В дверях она обернулась и показала Пумиксу Второму язык. Однако на Пумикса Второго это не произвело никакого впечатления. Он встал и смерил меня презрительным взглядом. «Новый дежурный?» «Да, коллега». «Ты не кажешься мне слишком умным? Знаешь, кто я?» Грозно спросил он. «Ко коллега «Переросток, Помикс, рекордсмен?» Ответил я, чувствуя, что у меня подкашиваются ноги. «Не точно. Я, Помикс второй. Он глянул на меня, как удав на кролика. «Помикс второй. «Чем я отличаюсь от моего брата, Помикса первого из 11, который мне в подметке не годится?» «Повтори». «Коллега, Помикс второй, Чем отличается от своего брата, Помикса 1 из 11, который коллеге даже в подметке не годится?» «Хорошо». «Подсказывать умеешь?» «Да, но...» «Я спрашиваю, ты умеешь подсказывать физиологическим шифром?» Логическим? Понятия не имею. В таком случае, кумикс второй снова уставился на меня, как удав на кролика. Тебе придется поучиться. Дежурные всегда подсказывают мне специальным физиологическим шифрам. Итак, запомни сигналы. Тронуть лоб, значит один. Тронуть нос, два. Тронуть подбородок, три. Тронуть ухо, четыре. Надуть щеки, пять. Скоржить рожу, шесть. Оскалить зубы, семь. Высунуть язык, 8. Кашлянуть, девять. Зевнуть, ноль. Почесаться одной рукой, отнять. Почесаться двумя руками, сложить. Показать кулак – помножить. Показать два кулака – разделить. Коллега шутит. Это все я должен делать? А кто? Дух Святой, насупился пумик второй. Давай повторяй. Я сейчас проверю, все ли ты запомнил. Скорчить рожу – шесть. Скорчить рожу – шесть. Тупо повторял я. Только про рожу и запомнил, разозлился пумик второй. Ну и олух. Внимание, подаю сигнал. Он надул щеки, почесал обеими руками голову, потом оскалил зубы. Ну, что я изобразил? Обезьяну. «Эх ты, идиот! Это же арифметическое действие!» «Арифметическое действие», — поспешно повторил я. Помикс окинул меня грозным взглядом. «Я сразу заметил, что у тебя слабый интеллект, но ничего». Он достал с кармана листок бумаги. «Вот список сигналов. Перепишешь, и во время перемены вызубришь. Когда Пифагор меня вызовет, будешь сигналить. Но помни, если ошибешься, от тебя останется мокрое место. Понятно?» По «Понятно. Ну так помни». Помикс второй еще раз окинул меня грозным взглядом и для вразумления слегка двинул локтем под ребра. Я отлетел к стене. Когда я поднялся, помикса уже не было. В класс сбежали Зюзи и Люля. Ну, Марик, как у тебя дела? А то сейчас звонок. Ой, ты еще ничего не сделал. Это все из-за переростков. Я с отчаянием глядел на нетронутую бумагу. К счастью, в эту минуту в класс ворвались Чесик и Джесек. В руках они держали свитки бумажных лент, накрученных на палки. Посмотри, что у нас, закричал Чесак. Готовые гирлянды. Где вы их раздобыли? «Одолжили у семиклассников, у них тоже позавчера были именины. Я же говорил тебе, сейчас займемся. За работу, за работу, а то уже скоро звонок. Идите сюда, я объясню, что делать». Чесок подтащил нас к окну, где стояли горшки с пеларгониями. «Обернем горшки цветной бумагой и от каждого горшка протянем ленты высоко к двери. Такой балдахин получится, что надо. Правда, хорошо. Давайте, действуйте. Обертывайте горшки». Все дружно взялись за дело, одного меня одолевали сомнения. «Ты думаешь, Паня Акулусовой это понравится?» спросила Чесока. «Еще бы!» Таких гирлянд ни в одном классе еще не было. Чистая поэзия. Акулусова столбинит от восторга. А по-моему, это будет выглядеть довольно дико, сказал я. Дико и чудно. Почему ленты должны тянуться от двери к пеларгонии? Дурень ты дурень! Снисходительно улыбнулся Чесок. Тут заложен глубокий смысл. Это значит, что когда паня Акулусова заходит в класс, от ее сердца, как от солнца, расходятся лучи. А мы, как эти пеларгонии, расцветаем в ее лучах. Тут, брат, глубина и поэзия. Ты просто гений. Зюзя с изумлением смотрел на Чесика. Замечательная мысль. Тоже скажете! Польщенно засмеялся Чесак и поставил последний горшок на подоконник. Готово! А теперь протянем все ленты через класс и прикрепим их над дверью. Чесак вручил мне палки с накрученными на них лентами. Ну, чего ты ждешь? Тащи их скорее! крикнул он. Растерявшись, я бегом бросился к двери. Ленты натянулись, раздался глухой стук. Девочки громко взвизгнули. Я оглянулся, на полу лежали разбитые горшки. Что ты наделал? крикнул в отчаянии чесок «Так ты же сказал, тащи скорее! Надо было ленты по дороге развертывать, ведь ленты привязаны к горшкам! Пропали пеларгонии! Осел ты осел! Такую идею загубил!» «Что же теперь будет?» — спросил я со страхом. «Собери как-нибудь землю и черепки, прикроем их газетой!» Сопя, я сгреб в кучу печальные остатки пеларгонии и вытер лоб. «А что с лентами делать?» «Прицепим их над дверями и протянем к окнам!» Не задумываясь, ответил Чесок. «Зачем?» «Глупый! Это будет означать, что сердце поняку Лусовой озаряет своими лучами весь мир! «Ну и ну!» – удивился я. «Я бы за всю жизнь ничего подобного не придумал». Схватив ленты, мы подбежали к двери. «Подожди, мы тебя подсадим!» – сказал Чесок. «Давайте молоток и гвозди. Только скорее, сейчас звонок». Ребята подсадили меня, и я взялся за дело. Я так нервничал, что несколько раз стукнул своим молотком по пальцам. Но это все пустяки по сравнению с тем, что произошло потом. Зазвенел звонок, и тут сразу… «Ну скажите, разве это не злой рок?» Сразу же распахнулась дверь. Все, конечно, дали ходу. Ну а я? Можете себе представить, что было со мной? Я ссыпался сверху и так запутался в лентах, что никак не мог из них выпутаться. В класс вошел Пифагор. Вошел и замер от удивления. Потом надел очки. Наклонился ко мне и спросил. «Что это такое? Ты кто?» «Я... я дежурный», — пробормотал я, срывая с себя ленты. «Разве так должен выглядеть дежурный?» Пифагор вынул зеркальце и поднес к моему лицу. Я был весь в земле, в волосах торчали обрывки цветной бумаги. «И вообще...» оглянулся вокруг Пифагор. «Что это за маскарад?» «Это не маскарад, а именины пани Акулусовой», стал объяснять я. «Мы хотели, потому что сердце пани Акулусовой испускает лучи, и мы... мы расцветаем в этих лучах, как гирлянды». «Что за вздор ты несешь?» Понял брови Пифагор. «Маш на место!» Я бросился на свое место, а Пифагор, сделав перекличку, вызвал к доске к «Пиши, голубчик», — сказал он. «В цистерну налили 1080 литров нефти». Гжесик начал искать мел, но мела не было. «Почему ты не пишешь, голубчик?» насыпился Пифагор. «Потому что нет мела». «Ну и порядки!» воскликнул Пифагор. «Дежурный, ко мне!» Я подбежал. Пифагор, надев очки, окинул меня строгим взглядом. «Ну да, при таком дежурном этого следовало ожидать». «Где мел, мальчик?» «Не знаю», испуганно ответил я. «Перед уроком был. Наверное, наверное, опять Попкевич съел». «Ну и порядки!» воскликнул Пифагор. «Дежурный, ко мне!» Я подбежал. Пифагор на девочки окинул меня строгим взглядом. "Ну да, при таком дежурном этого следовало ожидать. Где мел мальчик?" "Не знаю", испуганно ответил я. "Перед уроком был. Наверное, наверное, опять Попкевич съел". "Что ты выдумываешь, голубчик? Разве люди едят мел? Попкевич ест". "Попкевич ко мне!" прогремел Пифагор. "Это правда, что ты съел мел?" "Съел", сокрушенно признался Попкевич. Пифагор ошеломленно смотрел на него. "Какой ужас! Зачем ты это сделал?" Дежурный Пегус дал мне мел и сказал, чтобы я съел. Его очень забавляет, когда я ем мел. Это неправда, он врет, я... Объяснения будут потом, голубчик. Раздраженно прервал меня Пифагор и повернулся к Попкевичу. Итак, ты утверждаешь, что Пегус дал тебе мел, а ты послушно съел. Не могу удержаться, пан профессор. Когда мне дают мел, я всегда его ем. Не могу удержаться. Но это же вредно, испугался Пифагор. Попкевич, ступай к врачу. Хорошо. Попкевич поклонился и вышел. Дежурный Пегус, загремел Пифагор. Где запасной мел? У меня в кармане. Я начал судорожно выворачивать карманы. Из них выпала бритва с деба и кисточка до бритья. Пифагор с любопытством вытянул шею. Что это у тебя там, голубчик? Я протянул ему кисточку и бритву. Пифагор оглядел их со всех сторон. Что это, мальчик? Это, это кисточка и бритва? Пролепетал я. Пифагор нахмурился. Стало быть, ты бреешься? Я нет, я только. Откуда же у тебя эти инструменты, голубчик? Я хотел сказать правду, но перехватив грозный взгляд с Деба, опустил голову. Я. Я учусь на парикмахера». «Ах так!» – ехидно улыбнулся Пифагор. «И, наверное, упражняешься на товарищах. Не можешь ли мне сказать, голубчик, кого ты сегодня брил?» Я горсть наглянулся. «Я брил... брил коллегу с С Деб ко мне!» – загремел Пифагор. С унылой перевязанной физиономией в кафедре подошел Деб. «Дежурный Пегус брил тебя сегодня?» – спросил Пифагор. «Брил, пан профессор». «Как он мог брить? Ведь у тебя все лицо перевязано». «Это как раз я пан профессор». Он покалечил тебя бритвой? Да, пан профессор. Этот черт знает, что такое. Так вы еще зарежете друг друга. Бритва в руках безумцев, разбушевался Пифагор. Неслыханно. Но ну, это вам даром не пройдет. Все эти инструменты я передам вашей классной руководительнице. А сейчас марш по местам. В доске пойдет помикс Спарты поднялся помикс второй. Проходя мимо, он больно стиснул мне плечо. Решишь задачу номер девять, сказал Пифагор и вручил помиксу учебник. Прочитав задачу, Помикс беспомощно потоптался на месте и принялся яростно подмигивать. Я притворился, что ничего не замечаю, но чесок потолкнул меня локтем. Пришлось приступить к подсказке. Я тронул лоб, нос, подбородок, высунул язык, показал кулак, скорчил рожу и оскалил зубы. Пифагор с изумлением уставился на меня. Потом, как бы не веря глазам своим, надел очки и выбежал за кафедры. «Дежурный пегус, что с тобой?» Я стремительно вскочил. «Давай дневник!» Я молча полез в парту. Мешок с тепусь упал на пол, и я с ужасом смотрел, как тепусь вылезает из мешка. Мальчик, что все это значит? Что с тобой? Я хотел все рассказать и объяснить, но тут вдруг почувствовал, что кто-то щекочет мне ноги. В испуге я завертелся на месте, но все равно не смог удержаться и громко рассмеялся. Боже мой, успокойся, что с тобой? Повторял не на шутку испуганный Пифагор. Но я не мог удержаться и хохотал все громче отчаяние. Тяпа под скамьей лизал мои голые икры, а я страшно боющей котки. Напрасно я пинал его ногой. Проклятый пес и не думал оставлять меня в покое. «Пегус, успокойся! Собирай книжки и ступай к врачу!» — крикнул Пифагор. Продолжая хохотать, я наклонился за книжками, но Тяпа опередил меня. Он схватил зубами свисающий ремень и стащил ранец на пол. Я полез под парту и на четвереньках пополз вдогонку за Типусин. «Что случилось? Пегус, где ты? Куда ты исчез?» — услышал я голос Пифагора. «Здесь пан профессор!» — крикнул я, вынырнув из-под парты в другом конце класса. Тем временем Типусь подбежал к кафедре. Пифагор сделал большие глаза. «Что все это значит?» «Откуда здесь эта четвероногая? Ловите его!» — крикнул он и ринулся к кафедре. Все повскакали с мест и бросились ловить щенка. «Это недопустимо! Это неслыханно!» — бушевал Пифагор. «Дневник! Я все запишу тебе в дневник!» Он опустил ручку в чернильницу и извлек оттуда обрыва какого-то шнурка. «Это что еще за штуки? Где чернила?» Чесок подал мне бутылку чернил. Я бросился с ней к кафедре. И тут, в довершение всего, перепуганный типусь кинулся мне в ноги. Я упал и разбил бутылку. Когда я, весь измазанный чернилами, встал с пола, в класс входил директор, а за ним пани Акулусова. «Что у вас за шум?» – спросил директор. «Что тут происходит?» «В классе какой-то странный ученик», – ответил Пифагор. «Он сорвал мне урок. Это неслыханно. Пегус, расскажи, что здесь было». Я подошел с самым несчастным видом. Все лицо у меня, наверное, было измазано чернилами, потому что со щек стекали черные слезы. Директор посмотрел на меня с ужасом. «Как ты выглядишь, мой мальчик?» Пани Акулусова в отчаянии заломила руки. «Марик, что с тобой? Я хотел ей все объяснить, сказать, что я не виноват, что я очень ее люблю, но что жизнь не такая простая вещь. Хотел все рассказать, но от волнения не мог вымолвить ни слова. Марк опустил голову. Вот и вся история. Разве все это не ужасно? Ужасно, Марик, сказал я изумленно. Это даже невероятно. Я так и знал, что вы не поверите. Он вздохнул, потянул на плечах ранец и поплелся домой. Приключение третье. Самое главное. Или роковые последствия обыкновенного прогула. Или исчезновение Марика Пегуса. После нашей последней встречи прошел почти месяц. На дворе стало совсем тепло. Все свободное от школы время ребята проводили на улице. Только Марика среди них не было. Я уже стал о нем беспокоиться. Наконец, это было 10 июня, я встретил Чесока. «Скажи мне, как поживает Пегус?» – спросил я. «Его что-то давно не видно». «Вы ничего не знаете?» – вытащил глаза Чесок. «Ничего не знаю». «Произошло несчастье». «Несчастье?» — встревожился я. — Что за несчастье? — Вы помните, какой он всегда был невезучий? — Помню. Но ты все-таки расскажи, что случилось. — Марик исчез. — Исчез? Ну что ты говоришь, глупости? Как может человек вдруг исчезнуть? — А он исчез. — печально подтвердил Чесок. — Куда? — Неизвестно. — В милицию сообщили? — Сообщили. Только до сих пор нет никаких сведений. — Странно. Очень странно. Ты должен мне все рассказать. Я привел его к себе и услышал совершенно фантастическую историю. Я не мог ему поверить, и отправился к родителям Марика. Родители подтвердили рассказ. Более того, от пегусов, пана Анатолия Фанфары и известного спортсмена Алика я услышал и другие, не менее ошеломляющие новости. С этого дня я стал внимательно следить за ходом событий. Но погодите, это уже целая повесть, и надо рассказать все по порядку. Глава первая. Все началось с обыкновенного прогула. Странные субъекты-паралитики... Человек с лошадиной физиономией, чудеса со школьным ранцем. Все началось с обыкновенного прогула. Странный субъект и паралитики. Человек с лошадиной физиономией, чудеса со школьным ранцем. Началась эта история с весьма прискорбного случая во время урока естествознания. Впрочем, во имя нашей дружбы с Мариком, о нем следовало бы умолчать. Но тогда рассказ потерял бы свою выразительность, и многое вообще нельзя было бы понять. Итак, увы, приходится признать, что в этот день Марик сбежал с урока. Быть может, это случилось не совсем по его вине, но факт остается фактом. Мальчик совершил прогул. Причин было несколько. Во-первых, после долгих холодов и дождей, наконец установилась дивная погода. Такая погода, что просто невозможно выдержать. Человек сидит в классе, смотрит в окно и чувствует себя мухой на липучке. Что и говорить, такая погода очень опасная вещь. Во-вторых, В этот день на четвертом уроке должна была быть последняя письменная работа по математике, а у Марека по этому предмету тройка, и он боялся, как бы на контроле не поймать двойку. А в-третьих, урок естествознания проводился на свежем воздухе. Пан профессор Гонска повел всех на зеленую травку в лазенке. понаблюдать жизнь растений и животных. Ребята бросились искать кукушку, которая куковала где-то поблизости, и переросток с ДЭП сразу объявил, что надо сбежать. «Чего ради пугать птицу?» – сказал он. На Новом свете, в зоомагазине можно увидеть сразу двух кукушек: одну в клетке, а другую чучело. И в конце концов, что такое кукушка? В магазине на Мазовецкой поступили поступились Насти. Если поторопиться, можно достать надувную лодку. Она вся помещается в рюкзаке. И богу не вру. Нужно только сложиться. Пара злотых на брата и лодка наша. А что будет, если Гонска заметит? Ничего, скажем, что заблудились. Не поверит. Ну тогда, тогда скажем, что Пегу свалился в воду, и мы должны были его вытаскивать, сушить и отводить домой. Все же знают, какой он невезучий. В идеях, как обычно, не было недостатка. Мероприятие показалось заманчивым и вполне существивым, и все ребята решили дать ходу. По правде говоря, Марику совсем не улыбалась эта совместная экспедиция. Он считал, что с его невезением всегда можно попасть в какую-нибудь историю. Кроме того, у него вовсе не было желания покупать надувную лодку, тем более для Сдеба. От одной мысли, что он может оказаться в лодке с таким типом, как Сдеб, его бросало в дрожь. Но как признаться в этом Сдебу и товарищам? Они не только бы его не поняли, но, пожалуй, заподозрили в трусости. Нет, об этом ни в коем случае нельзя было говорить. И Марик поплелся вместе со всеми. Однако вскоре ему пришлось пожалеть об этом. Сдеп еще не забыл историю с бритьем, ему тогда здорово влетело от Пифагора. Сколько он стыда натерпелся. Одним словом, у него был на Марика зуб. Заметив, что Марик идет со всеми, Сдеп скривился и сказал. опегу Пегус тут зачем?» «Видеть не могу, эту размазню. С ним толку не будет. Уматывай пока цел, а то из-за тебя и нам не повезет». Ребята ничего не сказали, потому что все боялись деба Только Чесок и Гжесок стали на сторону Марика. «Если Пегус не пойдет, мы тоже не пойдем», — сказали они и отделились от Сдеба. «Обойдемся и без вас!» — буркнул Сдеб. Он повел класс в одну сторону, а Марик, Чесок и Гжесок пошли в другую. «Мировые вы ребята!» Растроганный чутким отношением друзей, Марик шмыгнул носом. «Вам не обязательно идти со мной. Топайте со всеми. Не стесняйтесь!» «Подумаешь!» — пожал плечами Чесок. «Я и не хотел с ними идти!» Сдеп хвостун и дурак, и у меня вовсе нет времени с ним шататься. Велосипед собирать нужно, а то сезон начался, а он лежит на чердаке, весь разобранный. «У меня тоже много дел», — откликнулся Гжесок. «Я уже давно собираюсь проявить пленку и отпечатать карточки. Но когда я прихожу из школы, ванная всегда занята, потому что у нас в квартире 6 жильцов. Один из них привез грязь из буска и целыми днями купается. Говорит, помогает от ревматизма. Сейчас только 12 часов, дома никого нет, так что я успею проявить пленку и отпечатать фото». Таким образом, возле сквера ворцела они расстались. Марик остался один и не знал, что предпринять. Сначала он был и решил отправиться домой, но когда вспомнил, что в это время пан Фанфара упражняется на виолончели, домой идти расхотелось. К тому же мама отлично знала расписание уроков и сразу начались бы расспросы. Нет, домой он не пойдет. марк купил полкило черешни, сел на скамью в боковой аллее сквера ворцела положил рядом ранец и принялся за ягоды. Он сидел, ел черешню и вдруг заметил бегущего по аллее школьника. Это был очень худой и бедно одетый мальчик. У него были смешно оттопыренные уши и большие испуганные глаза. Едва переводя дух от усталости, мальчик подбежал к скамье, на которой сидел.